Глава 39. Знаменитый голуб мира. Вот она! выдохнул граф Радоса, сердито глядя через долину на линии противника. Можно чуть ли не дотронуться. И он вдавил свою затянутую в перчатку кулак в свою затянутую в перчатку ладонь. Если повезет, завтра будет битва. Его рыцари соревновались в самых грубых оскорблениях и самых мужественных позах, в то время как мать Винченцо и три монаха, которых она держала, чтобы нести все реликварии, воинственно кивали. Барон Рикард наклонился к Якобу. — Не уверен, что нам нужна битва, — пробормотал он. — Нет, — сказал Якоб. Благосклонность человека, подобного графу Радосаву, была подобна нитке, на которую не стоило подвешивать надежды даже в спокойные времена. В битве он вполне мог проиграть или умереть, или дойти до кровавой ничьей и оказаться не в состоянии помочь кому-либо. Даже если он одержит сокрушительную победу, ему придется иметь дело с пленными, диктовать условия и собирать трофеи. Якоб видел это сотни раз. Добрые намерения могут быть похоронены на кладбище поражения, но они также часто тонут в болоте победы. В битве их надежды найти принцессу Алексию, скорее всего, станут первой жертвой. «Мир был бы лучше для всех!» Барон улыбнулся. «А, знаменитый голубь мира, якобы Сторна, снова стремится положить конец враждям!» Мать Винченца придерживалась противоположной точки зрения. «Победа гарантирована!» – пропела она небесам. «Чистота вашего дела освящена самой архиепископом Изабеллой. Вы в ее молитвах в соборе Рагузы на рассвете, в полдень и на закате». Ее монашки делали знак круга на груди, касались своих мощей и бормотали имена сочувствующих святых. Якоб глубоко вздохнул и шагнул вперед. Утешает, что все солдаты, которые завтра умрут, сделают это с одобрения церкви и достигнут врат рая, очищенными от грехов. Граф Радосав нахмурился. «Думаете, будут потери?» Якоб посмотрел на долину. Длинные склоны влажной травы, пасущиеся козы, туман на дне и торчащие из него стоячие камни. Когда он решил, что все глаза обращены на него, и тишина затянулась достаточно долго, чтобы его слова звучали весомо, он заговорил. «Я знал много могущественных людей, ваше сиятельство, императоров и королей. Сражался за одних, против других. Видел людей, направлявших ход истории, таких людей, как вы». Граф Радосав притворился, что ему не льстит, но у него не получилось. «Люди, рожденные для покоя и привилегий, часто жаждут одобрения жестокосердных». Якоб рассчитывал на это. «Проблема для людей, которых очень любят или которых очень боятся, заключается в том, что никто не скажет им суровую правду». Граф оглядел свою стаю боевых подхалимов. «Да вы скажете». «Я поклялся не лгать. У меня нет выбора, кроме как быть откровенным». «Тогда говорите честно, я требую». «Битва — это всегда азартная игра». Якоб глубоко вдохнул и выдохнул. Время могло истощить его силы и притупить чувства, но зато его вдох приобрел хриплое достоинство. «При нынешнем положении вещей мне не нравятся ваши шансы». Лицо матери Винченцы потемнело, а офицеры забормотали и захлебнулись негодованием, но граф поднял руку, чтобы их успокоить. «Как так?» «Я был в вашем полевом госпитале. Слышал разговоры ваших солдат, не находящихся на посту. Они восхищаются вами и вашим делом, но кампания длилась долго, а припасы на исходе. Войско поредело от раны и болезней. Честно говоря, они хотят вернуться домой». «Люди графини Йованки не свежее». Якоб взглянул на плохо поставленные палатки Радосава, затем через долину на противника. «Мне ее лагерь кажется очень упорядоченным. Признак хорошего морального духа и обильных запасов». Ретивые молодые рыцари шептались о трусости, что является словом, которое ретивые молодые рыцари используют для описания здравого смысла, но некоторые из старших начали роптать согласно. Мать Винченца расстроена кудахтала. «Граф Радосав, я знаю, вы набожный сын церкви, бесстрашный воин на стороне папы. Графиня Йованка заручилась поддержкой схизматиков и бунтарей. Ее восточные ереси не могут остаться в силе». «Какой вывернутый наизнанку мир», — пробормотал барон Рикард. «Священник выступает за войну, рыцарь за мир». Мать Винченца махнула рукой одному из своих монахов, который нес на шесте что-то вроде позолоченного фонаря, но вместо свечи там был установлен сморщенный мозг. «Мощи святых Василия и Григория гордо возвышаются среди вашего войска. Как победа может быть под вопросом при такой божественной поддержке?» «По моему опыту участия в войнах. Якоб решил, что при таких обстоятельствах Баптиста не возражала бы против копирования ее стиля. «Которого у меня очень много. Святые на стороне числа и снаряжения и родной земли». Винченцо сердито посмотрело на него. «У вас, возможно, есть опыт, Якоб из Сторна, но, очевидно, возраст иссушил вашу ве... Вы когда-нибудь были в Польше, мать Винченцо?» спросил Рикард. «Я не понимаю». «Там подают особый вид клёцок». Барон не отрывал от неё глаз. «Возвышенно просто и всё же... просто возвышенно!» У священницы отвисла челюсть. «Клёцки, говорите?» «Чистота вашей веры напоминает о часовне в поместье моей жены». Барон Рикард мягко взял её руку и повёл в сторону. Ее вход окружен жимолостью. Знаете ли вы запах жимолости? Ваше сиятельство. Якоб положил товарищескую руку на плечо графа, а другой рукой обводил контуры местности и вероятные линии атаки. Я знаю, человек с вашим опытом сразу это заметит, но лагерь графини расположен выше нашего, склон на ее стороне долины круче. Этот ручей и эти скалы приостановят наступление. «Небольшое преимущество!» — усмехнулся один из молодых. Граф Радосав тяжело вздохнул. «Битвы выигрываются малыми преимуществами». «Я видел такое», — заметил Якоб, облизывая палец и поднимая его. «Ветер против нас. Их стрелы полетят дальше». «Ветер может измениться!» — резко бросил один из офицеров. «Ветер может измениться?» — Якоб перевел взгляд на мужчину. Если годы сделали его вздох оружием, то взгляд стал просто смертоносным. «Это ваша стратегия». «Но у меня есть вы», — сказал граф. Якоб не мог сдержать улыбки. Когда император Одо сомневался в битве с фламандцами, Якоб убедил его атаковать. «У вас есть я», — сказал он тогда. Самоуверенность горела в нем, как тигель. «У вас есть я». «В юности я грезил об одиночках, склоняющих чашу весов истории», — сказал Якоб. «Время научило меня, что одиночка может склонить чашу не в ту сторону». Граф повернулся к долине, обеспокоенно потирая челюсть. «Люди устали. Ее лагерь в порядке. И ни ландшафт, ни погода не благоприятствуют. И у них преимущество в лошадях» вставил один из старых рыцарей с намеком на дружественный кивок Якобу. Граф Радосав ударил клинком по бронированному бедру. «Боже, как бы я хотел ее победить!» Якоб потратил годы, уговаривая мирных людей на насилие. Казалось, его наказанием было теперь отговаривать воинственных дураков. Он подошел ближе, достаточно близко, чтобы никто другой не мог услышать. «А вы думали, каково это...» «Быть побежденным ею!» Граф моргнул, затем снова нахмурился, глядя в сторону долины. «Потеря престижа, риск для безупречного имени. Хочется ее унизить!» Якоб пожал плечами. «Сделайте это за столом переговоров, где ваша проницательность даст преимущество!» Граф Радосав поднял подбородок, работая челюстью. «Я полагаю, так или иначе, каждая битва заканчивается переговорами». «Я провел всю жизнь на войне». «На самом деле не одну жизнь». «И могу сказать только одно. В девяти случаях из десяти больше можно выиграть от мира». «Но вы все еще носите меч», — сказал граф. Якоб устало улыбнулся, положив руку на Эфес. «Мужчине моего возраста нужно на что-то опираться».